Глава 13. Принцип 7. Используй визуальный контроль, чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной. Как правило, придя в 80-е годы на производственные предприятия за пределами Японии, вы видели неразбериху, но гораздо важнее было то, чего вы при этом не видели. Вы не могли заглянуть за штабеля запасов, которые заполняли помещение до потолка. Вы не смогли бы определить, что находится на своем месте, а что нет. И, разумеется, выявить проблемы при выполнении работы было совершенно невозможно. В то время было принято не видеть скрытых проблем и не слышать о них, пока они внезапно не давали о себе знать. Обычно к этому времени Проблема успевала перерасти в кризис, который требовал пожарных мер, и руководители тратили большую часть времени на то, чтобы тушить такие пожары один за другим. Такой кризисный стиль управления превратился в образ мышления тех дней. Когда завод Donnelly Mirrors в Грандхейвен, производящий зеркала для автомобилей, занялся внедрением бережливого производства, На предприятии царил такой хаос, что не было видно ничего, кроме потерь. Однажды таинственным образом исчез целый автомобиль «Форт Таурус», который был доставлен на завод для подгонки опытных образцов зеркал. Дошло до того, что было подано заявление в полицию. Несколько месяцев спустя машина нашлась на заднем дворе завода, окруженная грудами запасов. Сейчас сотрудники компании Доннелли рассказывают эту историю, чтобы показать, как многого они достигли благодаря внедрению бережливого производства. Несмотря на то, что случай в Донелли был действительно исключительным, по сути, он не так уж сильно отличается от того, что происходит на наших рабочих местах изо дня в день. Попробуйте провести небольшой эксперимент на собственном рабочем месте. Подойдите к одному из своих коллег и попросите взглянуть на какой-нибудь документ, инструмент или информацию, которая хранится в его компьютере или в локальной сети компании. Понаблюдайте, сможет ли ваш сотрудник найти это с первой попытки. По количеству времени, которое ваш коллега потратит на поиски того, что нужно, вы сразу определите, Умеет ли он организовать свое рабочее место так, чтобы все было на виду и под рукой? Или посмотрите, что делается в конференц-зале, где проводятся важные совещания по планированию. Можно ли незамедлительно получить представление о текущем состоянии дел? Есть ли там карты и графики, по которым видно, укладываются ли руководители в график работ или выбились из него? Есть ли наглядная информация об отклонениях или задержках в выполнении проекта? Иными словами, используется ли визуальный контроль, чтобы с первого взгляда увидеть, что идет не так?